Глава двадцать Удивительно, на что способна магия в умелых руках. Она способна преобразить человека практически до неузнаваемости. Убрать морщины, выровнять цвет лица и, конечно, отрастить волосы. «Ах, миледи!» – ворковала за моей спиной миссис Брауни. «Вы так изменились?» Моя дорогая маменька прислала нашу экономку, как она сказала мне в помощь. Но на самом деле я догадалась, что Фанни была прислана за тем, чтобы следить за мной и затем, чтобы я снова не наделала глупостей. Сама же леди Мариана Ласси осталась с Айфолкси, до поры, разумеется, пока не остынет. Мое неожиданное появление во дворце было сродни оглушительному взрыву. Уже к вечеру следующего дня все знали, от чего я сбежала из дома. Однако все правды правда никто, кроме Джеймса и самого короля, не знал. Сошлись на том, что я просто пребывала у своей дальней тетушки, пока драгоценный кузен меня не обнаружил. Ему, кстати, вручили награду в триста золотых. Все честь по чести, награду нашедшему. Я же в свою очередь уломала кузена дать мне половину, а когда он согласился, отправил их с письмом мистеру Тимаршалу и его невесте. Я долго думал, как им все объяснить, хотел даже наведаться в лавку мадам Грюа, но меня, разумеется, не отпустили. После возвращения во дворец меня чуть ли не заперли в комнате, а еще через пару дней с Айфолкса прибыла миссис Брауни. Ухудили, продолжил Фанни. «Побледнели?» «Про волосы вообще молчу. Зачем же вы их обрезали?» «Чтобы меня не узнали», – буркнул я. «Но они же отрастут, так что переживать нечем». «Отрастут, но лишь к вечеру», – покачала головой сердовольная экономка. «Ваша мамик так переживала, места себе не находила». «О ее переживаниях может мне не говорить». «Ух, мисс!» На глаза Фанни навернулись слезы. Сердце предательски екнуло, и, встав, я тут же обняла женщину, которая была мне второй матерью. Все хорошо, Фанни. Я нежно погладил ее по спине. Со мной все хорошо. Обещайте, схлипнула она, что больше не заставите меня так переживать. Обещаю. Я улыбнулся и чмокнула экономку в щеку. Женщина тут же повеселела. Взгляд прояснился. «Ох!» Миссис Браун облегченно выдохнула. «Давайте тогда выберем для вас платье. Его величество позаботился о вашем гардеробе». «Хорошо, только, пожалуйста, ничего вычерного. Странно, но за эти дни у меня и и дворца я совершенно отвыкла от платьев. Сейчас они казались мне грузными, большими и ужасно неудобными. Куча юбок и кринолин сделали меня неповоротливой, а корсет не только мешал свободно дышать, но и впивал все в ребра. «Как скажете, Лучше Лучезарно улыбнулась Фанни. И тут же отошла к огромному шкафу из морантового дерева. Как только я оделась, миссис Брауни водрузила на мою голову парик. Сколько бы я ни отбрыкивалась, переспорить экономку так и не смогла. «Леди, нельзя появляться с такими короткими волосами», пригрозила пальчиком Фанни. «Это неприлично. К тому же парик — временная мера. Вечером он уже вам не понадобится». «Скорее бы уже вечер», – проворчал я, смотря на себя в зеркало. Пребывание во дворце дало свои плоды. Выглядел я заметно лучше. Болезненный вид ушел, черты лица приятно округлились. Однако белый напудренный парик все портил. И без того бледная кожа выглядела еще бледнее. Меня будто в кадушку с мукой макнули. Из мысли о бледном лице выволок стук в дверь. На пороге стоял слуга. «Через двадцать минут Его Величество желает вас видеть в своем кабинете». Протерраторию он, после чего скрылся в коридоре. Не знаю почему, но мне стало страшно. После возвращения я видел с королем лишь раз, и он был весьма недоволен моим побегом. Боюсь представить, что он мне скажет на этот раз. «А может, приехал сэр Перси, и меня здесь же выдадут за него замуж?» «Скажи», — я обернулась к экономке. Как отреагировал на побег сэр Перси? Паня тут же стала серьезным, будто на нее легла какая-то незримая тень, оморочавшие мысли. Граф очень разозлился. Более того, он направил своего мага по вашему следу. А когда тут вернулся ни с чем, сама лично отправилась на ваши поиски. Я хмыкнула. «Граф Саммерси вас очень любит», – попыталась приободрить меня миссис Брауни. «Но у нее ничего не вышло». Вряд ли он меня любит, Фани, сухо вымолвила я. У него, как у маменьки, есть свои причины жениться на мне. Елена укоризненно покачала головой экономка. Почему ж ты везде ищешь какой-то подвох? Потому что знаю, что он есть. Я обняла себя за плечи, и пока не стало поздно, поплелась, разумеется, в сопровождении Фани на четвертый этаж в кабинет Его Величества. На меня смотрели так, будто я украла с королевской кухни жареного петуха, с каким-то подозрением и нескрываемым удивлением. И такими взглядами я чувствовала себя не в своей тарелке, однако приходилось делать вид, что мне все равно. Все эти лицемерные слуги и служанки, что улыбаются тебе в лицо, а на самом деле ненавидят всей душой, стервозные придворные дамы, мечтающие поставить подножку, напыщенные графы, герцоги, бароны – желающие заполучить твое приданное. Если всем им отдать команду фас, они набросятся на тебя, как стая голодных собак. Во дворце нет места слабости. Или ты идешь на поролон, или сбегаешь, трусливо поджав хвост. А сбегать я не планировала. По крайней мере, пока не планировала. «Елена?» Внезапно до меня донесся знакомый тоненький голосок. Больше всего на свете я не хотела видеть ее. Софию Майвери, любительницу балов и светских приемов. Она круглогодично жила в дворце, хотя у ее семьи было обширное поместье на юге королевства. «Софии, я натянула беззаботную улыбку. Рада тебя видеть». «Ой, а я как рада!» – захлопнула лошадиными ресницами кокетка. «Мы ведь не видели самого выпускного. Как поживаешь? Говорят, что ты сбежала с собственной свадьбы». От такой новости я чуть воздухом не поперхнулась. Да уж. Оказывается, я сбежала с собственной свадьбы. Уверен, через день окажется, что я сбежала вообще в самый разгар прачной ночи, не вынеси вида рыжих букенбардов своего мужа. Никакой свадьбы не было. Холодно очеканил я, приподняв подбородок. И не могло быть, потому как я не намерена выходить замуж без любви. А ты всегда была с характером. Но все же зря. Граф Саммерси... Такой уважаемый человек, да еще и при деньгах. Говорят, он заработал свое состояние на разных магических штучках. Девушка хитро прищурилась. На каких еще магических штучках? Если граф не маг, как он разбирается в таких тонкостях? Не знаю, пожал плечами Софи. Но если бы мне выпал шанс выйти замуж за такого мужчину, я бы ни за что его не упустила. Вот и не упусти. У тебя есть хорошая возможность окумутать его, пока он свободен. Я на него не претендую. Увы, моя дорогая Елена. Губы девушки тронула ехидная улыбка. Маменька сказала, что в скором времени у Сайфокса все же будет хозяин. О чем ты? Сердце застучало сильнее обычного. А, ты ведь не знаешь. Широко заулыбалась девушка. Вот-вот и рот треснет. Завтра во дворце пройдет светский прием. Все говорят, что его величество устроило специально для вас. «Специально для нас?» «Ну да, съедутся много знатных особ Сэр Перси, разумеется, тоже будет. Дальше сама додумай. Ты ведь у нас умная!» Продолжила ехидничать Софи. «Нет, нет и еще раз нет. Они не посмеют!» Мысли тревожно заметались в голове. Сердце рухнуло куда-то вниз и там забилось в истерике. «Я шла... Нет, я уже не шла. обижала в кабинет короля». Бедная миссис Брауни за мной едва поспевала. Софи специально все так рассказала, чтобы позлить меня и позворадствовать. Мы с ней никогда не были лучшими подружками, ни в Академии, ни тем более сейчас. Держу пари, она еще долго ухмылялась, когда я как ошпаренная сорвалась с места. Надо будет ей как-нибудь вернуть должок. «Ваше Величество!» Я вломилась в кабинет, словно шторм, словно ураган, готовый разметать по углам всех и вся. Однако волны моего негодования и возмущения врезались в непробиваемые суровые скалы короля. Вот кого-кого, его точно не проймешь глупыми женскими истериками. Так что я поспешила взять тебя в руки и успокоиться. «Ваше Величество», — повторил я как можно безмятежней, — «вы меня звали?» «Да, мы тебя звали». В катившихся эмоций я не заметила еще одного человека, находящегося в кабинете. Кузен сидел в широком кожаном кресле с высокой спинкой. Только ноги торчали. Джеймс, что происходит? Есть разговор, очень серьезный. Поднявшись с места, напряженно произнес он. Все это так сильно подействовало на миссис Брауни, что через пару секунд ее уже и след простыл.